Глава двадцать третья «Нейтан, что с детьми?» — в нетерпении спросила я, слезая с дракона. Мы приземлились на пляж перед поместьем Бельмонтов. Не теряя ни минуты, я почти бегом направилась ко входу. «Арина, постой!» — крикнул мне в спину Нейтан, обернувшись. Он так и не сказал мне ничего конкретного об их состоянии, но сейчас я испугалась не на шутку. Всю дорогу в голове бьется лишь одна мысль. А что, если самое страшное уже случилось? Но Нейтан приказал не сообщать мне. Поэтому я не обернулась на окрик, а поспешила к детям. «Даргана?» — воскликнул испуганный дворецкий, когда я распахнула тяжелые входные двери и едва не сбила его с ног. «Вы? Вы в порядке?» Он выглядит так, словно привидение увидел. «В полном...» На ходу отбрила я, да так бодро, что сомнений не осталось. За меня можно не беспокоиться. Я взлетела по лестнице, не обращая внимания на изумлённые взгляды полицейских и прочих, населивших наш дом. Двери детской комнаты приближались слишком медленно. Я бежала к ним, но они будто отдалялись. Всё происходит словно во сне. Собственные движения показались мне слишком медленными и вязкими, будто я бегу по песку. Но вот, наконец, я достигла дверей. Распахнула их двумя руками и влетела внутрь. Секунда, другая, и я утонула в тройном многоголосье. «Мама!» Да, голосов было именно три. Не успела я опомниться, как меня едва не сшибли с ног. Дети, все трое, бросились ко мне с распростертыми объятиями. Адель, одетая в домашнее желтое платьице, и мальчишки, одетые в светлые больничные пижамы. Они повисли на мне, обступив со всех сторон, а я смотрела вниз на своих малышей и боялась поверить собственным глазам. «Вы очнулись?» — прошептала я и на трясущихся ногах опустилась на корточки, чтобы быть на одном уровне с детьми. «Мои солнышки, мои маленькие драконята смотрят на меня с безграничным обожанием. Мальчишки чуть бледные, но они в сознании и сами двигаются». леонард «Теодор!» — строгий окрик, в котором я признала голос Розали. «Вам было приказано лежать в постелях!» Дети разом обернулись ко мне, надеясь на мою защиту. «Вы поправились?» — только и смогла выдохнуть я, дрожащими руками касаясь мальчиков, чтобы убедиться, они реальны. «Тетя Розали говорит, что еще нет!» — с досадой топнул Лео. «Мой отважный, сильный, бесстрашный Леонард». «Они заставляют нас лежать в постели, а у меня уже спина болит от постоянного лежания!» Эмоционально заявил мне он, явно готовый устроить революцию в собственной спальне. Я почувствовала, как по моим щекам потекли слезы. Увидев это, Лео на миг растерял весь свой воинственный вид и растерянно замер. А я притянула его и Тео, обняла и прижала к себе своих мальчиков, которых едва не потеряла. Средний сын начал гладить меня по голове. Адель вклинилась между ними и обхватила меня за шею. Моя маленькая нежная куколка. Я поцеловала каждого из них. Погладила по спинке, по ручкам, по голове. Нас никто не одергивал. Но, немного взяв себя в руки, я встала и поняла, что нужно следовать указаниям целителей. «Ребята, нужно вернуться в постель», — произнесла я как можно ровнее, стараясь, чтобы голос не дрожал. Нельзя пугать и расстраивать детей. Раз они встали на путь выздоровления, нужно дарить им только положительные эмоции. «Ну, мам!» — возмутился Лео. «Вы слышали маму?» — раздался голос Нейтана над нашими головами. «В постель. Вы еще не выздоровели окончательно». Мальчишки поникли и опустили головы, но спорить с отцом не стали. Отпустив меня, разбрелись по своим кроваткам. Адель присела в кресло в углу, и не сделала даже попытки уйти». «Как вы себя чувствуете, орлы?» Он смягчил голос. «Я хочу бегать», — нахмурился Лео, выражая неудовольствие. «Ваше состояние еще нестабильно, Дарк Леонард». Голос говорившего заставил меня подскочить на месте. Я ушам своим не поверила. «Лорд Бастер?» — изумилась я, обернувшись на голос. «Старый сосед стоял спиной ко мне, поэтому я его не заметила. Он что-то смешивает, стоя над алхимическим столиком». «Здравствуй, Арина». Он с непонятной жалостью глянул на меня и слабо улыбнулся. «Даргана, Арина». Холодно поправил его нейтон «Прекрати!» — шикнула я на мужа, обернувшись. «Он прав», — не смутился лорд Бастер. «Вы теперь Даргана и мать наследников, а не та девочка, которой я тебя знал». «Что вы здесь делаете?» Я оказалась ошеломлена его появлением в родовом поместье Бельмонтов. «Это долгая история», — вместо Бастро ответил Нейтон. Парет нашел в Академии магии разработки лорда Бастра об исследовании ядов. «Да, я припоминаю, что мой сосед специализировался именно на ядах. Айла упоминала об этом. Да и в их доме всегда был шкафчик, запечатанный от посторонних в целях безопасности». У него были наработки по валийскому яду, но не было образцов. «Как я не пытался получить у драконов, хотя бы небольшое количество яда мне все время отказывали», проворчал Бастер с неприкрытой обидой. Парретт предложил дать ему шанс, и, к нашему удивлению, у него получилось создать противоядие, подытожил Нейтан, коротко изложив суть. «Папочка, ты весь грязный, как поросёнок громко заявила Адель. А она сругал за то, что сидим за столом с грязными руками. Замечание дочери обескуражило Нейтона. Он так и застыл в дверях с растерянным видом, не зная, что ответить. И ведь малышка права. Он отчитывал детей, если те садились за стол не помыв руки, а сам заявился в спальню к больным детям, будучи перепачканным с ног до головы. Ты права, доченька. Не стал спорить дракон. Пойду. Пойду я, в общем, «У меня ещё есть дела», — произнёс он, глядя мне в глаза. Я сразу поняла, что Нейтон отлучается вовсе не за тем, чтобы принять пенную ванну. Он должен вернуться в захваченный замок Вайнсов. Я коротко кивнула. Пока Нейтан объяснял суть случившегося, я подошла к Тео и присела на его кровать. Средний сын выглядит заметно слабее старшего и не очень торвётся играть. Ладно, игры. Он даже не попросил принести ему книжки которые Тео обожает почти так же сильно, как меня. «Солнышко!» — я склонилась над ним, целуя в лоб. Горячий. Лихорадка все еще не прошла. «Все будет хорошо», — пообещала я ему. Сын слабо улыбнулся в ответ, повернулся на бок и прикрыл глаза. Я сидела рядом с ним, поглаживая его спинку. «Противоядие точно работает?» — негромко спросила я. «Страшно поверить в такое счастье. Да и Леонард после периода активности тоже стих и теперь лежит полусонный». «Работает, но им нужно время», ответил целитель, который наблюдает мальчика с самого начала. Он стоит поодаль и не вмешивается. «Такие повреждения не проходят быстро, и я не уверен, что они вообще смогут от них оправиться». С трудом выдавил он из себя. «Что?» Я подняла на него взгляд. «В каком смысле?» «Мне стало страшно». «Мне жаль, Даргана, но само то, что дети очнулись и идут на поправку — огромное чудо». Целитель постарался подбирать слова помягче. Столь тяжелые состояния оставляют след на всю жизнь. «Что их ждет?» Я закусила нижнюю губу, приготовившись услышать перспективы своих детей. «Восстановление идет быстро». Целитель начал с хорошего. «Но их драконьи сущности вряд ли оправятся от такого». Вряд ли по достижении половой зрелости они смогут совершить оборот. Частичная трансформация — это максимум, к которому они могут стремиться. «Но неужели ничего нельзя сделать?» — прошептала я, чувствую огромную боль от его слов. «Мои дети, наследники рода Бельмонт, станут неполноценными. Да, огромное счастье, что они вообще живы, но все же...» «Мы сделаем все возможное, Даргана», — вздохнул целитель. «В конце концов, они живы». «Нужно благодарить богов даже за эту милость с их стороны». Несколько минут я сидела, переваривая новости. Адель тоже задремала, свернувшись калатчиком на кресле. А меня вдруг прострелила мысль. «Скажите, что с Таифом и Кроксом?» Я буквально подпрыгнула на месте. Стало так стыдно, я даже не вспомнила о тех, кто пострадал, защищая меня. «Живы», — ответил лорд Бастер. «Твой дракон их чуть не убил». «Что? Почему?» Удивилась я. «Как почему?» Он усмехнулся. «Представь, дракон примчался на место твоего похищения, а охранники спят мертвецким сном и храпят так, что стекла трясутся. Я из другой части здания слышал, как он их распекал. Честно тебе скажу, Арина, я думал, он их убьет». бастр рассмеялся. «Хороший у тебя муж, надежный. Я рад, Арина, что боги вас свели. Не зря тогда я купил то приглашение». Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что высшие силы тогда стояли за моей спиной. Его слова произвели на меня странное впечатление. «Вы преувеличиваете», — покачала головой я. «Нет, Арина, нет. Взять то, как приглашение попало мне в руки. Случайная встреча, случайные люди. Моё внезапное желание взять на бал бедную соседскую девочку. Я понимаю, ты можешь мне не верить, но я уверен, что то был замысел богов». «То, что вы спасли моих детей, тоже их замысел?» Слабо улыбнулась я. Бастр смутился. «Теперь род Бельмонтов перед вами в неоплатном долгу». «Что вы, Даргана?» Из его уст такое обращение даже звучит нелепо. «Какая я ему, Даргана?» «Бастр мне в отцы годится». «Я всего лишь сделал то, что должен был». «Так что с моими охранниками? Они в порядке?» «В порядке, не считая того, что твой дракон им бока намял». — хохотнул Бастр. — А ты в порядке? — внезапно посерьезнел старый знакомый. — В полном! — мрачно отозвалась я. — Как можно быть в порядке, когда с детьми такое? Как бы я хотела забрать себе всё то, что переживают они! — Всё будет хорошо, Ариша! — Бастр потрепал меня по плечу. — За тобой и твоей семьёй присматривают боги! Я оказалась тронута его словами. — Как сейчас Айла? Поправилась? — поинтересовалась я, меняя тему. «Да, господин Крокс нанял лучших целителей», — удивил меня ответом Бастр. «Крокс?» — нахмурилась я. «Не припоминаю, чтобы он страдал приступами доброты. Простите, но почему он вдруг стал помогать вам?» «Можно, конечно, искать какие-то поводы, но причина на самом деле одна. Ему интересна моя дочь. В голосе лорда Бастра не слышно радости». «Да, нужно быть слепым, чтобы не заметить. Крокс неровно дышит, Кайли. Но неужели этот циничный обиженный на весь мир дракон способен любить?» «Не верится». «И вы согласны с этим?» — усомнилась я. «Бастр не выглядит счастливым отцом, отдающим дочь за достойного мужчину. Да и вообще сомневаюсь, что в шатком положении Крокса можно вести разговоры о свадьбе». «Крокс, дракон...» пожал плечами Бастер. Его ответ и потупленный взгляд показался мне странным. «Они крайне неохотно принимают в свои семьи всех, кто рожден без крыльев и чешуи». «О, да! Да и руки дочери никто у меня не просил». Он совсем сник. «Понимаю, как оскорбительно поведение Крокса выглядит в глазах отца. Тот оказывает явные знаки. Крокс является незаконорожденным. Не думаю, что он способен неблаговидно обойтись с девушкой». Постаралась я успокоить Бастро. «Тем более, сами видите, он нанял ей целителей и...» Я запнулась. «Вы ведь слышали, что случилось с тем, кто...» «Да». Бастро все понял. «Арина, я не этого хотел для своей дочери. Мне известно, какими делами занимается Крокс. Твой супруг заключил его под стражу не просто так, а я даже отказать не могу столь опасному человеку». Я пытался намекнуть ему, что Айла достойна лишь официального брака, но он жестко оборвал меня и приказал не вмешиваться. «Арина, если его интерес к моей дочери серьезен, то ему проще убрать меня с дороги, чем бороться. Никогда не думал, что окажусь в таком положении». Мне захотелось настучать по голове к Роксу. Уж я-то знаю, как он умеет скалиться и угрожать. Да только редко эти слова превращаются в действия» как правило, лишь в самых крайних случаях. Вообще, Крокс, несмотря на свою ершистость, никогда не принимает решения на эмоциях. «Я поговорю с ним», — пообещала я. «Он не причинит вреда ни вам, ни Айле. Это я вам гарантирую». Лорд Бастер удовлетворенно кивнул. «Кажется, ему только это и было нужно. Мое обещание, что его дочь не опорочат еще один раз». Малыши заснули, спальня опустела, Толпа целителей вдруг растаяла, оставив лишь двух-трех человек, которые периодически проверяли состояние детей. Нейтан вернулся в захваченный замок, он командует войсками. Сильвестра наверняка доставили в столичную лечебницу. А я осталась со своими детьми, раздумывая над тем, что будет дальше. Постепенно спальня опустела, лорд Бастер и целители куда-то растворились. Я и сама начала клевать носом. Неожиданно дверь распахнулась с очень неприветливым хлопком, будто ее открыли ногой. На пороге детской спальни появился Крокс собственной персоной, злющий, как собака. И на этот раз это не игра, драконы вправду негодует. «Арина!» — рявкнул он на меня с порога. «Поговори с ним!» В первое мгновение я оторопила, но быстро взяла себя в руки. Я же не его подчиненная, полностью зависящая от воли своего покровителя. «Прекрати кричать!» — осадила я его. «Дети спят!» Крокс резко дернул головой, пытаясь взять себя в руки. Нервным движением он прикрыл дверь спальни. «Арина, сделай что-нибудь, повлияй на своего мужа!» Заявил он тише, но все еще очень зло. «Что случилось?» — насторожилась я. «Могу поклясться, что Крокс выглядит испуганным, но что может напугать дракона?» «Случилось страшное! Меня склоняют к женитьбе!» Голос Крокса едва не сорвался на фальцет. «Как они могут?» — с неприкрытым сарказмом покачала головой я. «Это немыслимо, возмутительно, это за гранью закона и морали». Да он в настоящей панике. «Крокс, ты уж прости, но тебе ли рассуждать о законе и морали?» Не удержалась я от смешка. Тот остановился и в изумлении уставился на меня своими зелеными глазами. «Ты много лет устраивал подпольные бои», «За всё надо платить!» «Я никого не принуждал», — зарычал на меня Крок, оправдывая себя. «Все, кто участвовал в боях, делали это добровольно. Многие возвращались вновь и вновь, даже после того, как получали тяжёлые ранения. Я их отговаривал. Дракон будто пытался убедить сам себя в том, что греха перед богами у него нет. «Кто принуждает тебя жениться и на ком?» — устало вздохнула я что то подсказывает мне что в жены ему предлагают не айлу иначе он бы так не возмущался кто кто отец огорушил меня дракон и твой благоверный с ним на пару требует чтобы я взял в жены эту де то убийцу брызет слюной крокс лауру скривилась я не понимаю ее выдают замуж «Эта новость меня поразила. То есть после того, как эта тварь попыталась лишить жизни троих детей, ее не от казни спасают, а замуж выдают?» «Да», — бешено воскликнул Крокс. Тео заворочился в постели, и дракон виновато фыркнул, будто извиняясь. «За меня». «Это наказание такое?» — осторожно уточнила я. «Быть может, Нейтан думает, что я ее придушу?» Крокс не стал со мной спорить. Такая версия его даже развеселила. «Дети мне не чужие. Я фактически их магический отец». Когда я узнал, что они отравлены, наплевал на все и примчался в столицу. «Сбежал из-под домашнего ареста?» — удивилась я. «Какой там арест?» — отмахнулся Крокс. «Так, легкий отпуск. А теперь мне в жены втюхивают эту подстилку для горгулья». Он пренебрежительно махнул рукой в сторону двери. «А ведь Лаура...» «Дочь из очень влиятельной драконьей семьи. Единственная наследница рода Вайнс», — возразила я. «Как ни крути, но она богатая и родовитая невеста, Крокс. Но...» «Бельмонты не оставят от богатства Вайнсов ничего», — рассмеялся дракон, перебивая меня. «Неужели ты думаешь, что после того, как они схлестнулись, Вайнсы сохранят свое влияние? Ха! Я сомневаюсь, что они сохранят хотя бы жизнь». Хм, а ведь Крокс в чём-то прав. Кто он такой? Незаконно рождённый сын, непризнанный своим отцом, яркий представитель криминалитета, преступник. Крокс в качестве жениха — страшный сон для любой высокородной девушки. «Не хочешь жениться — не женись», — пожала плечами я. «Никто не в силах тебя заставить. Просто откажись». «Арина, не строй из себя дуру!» Крокс сразу меня раскусил. «Заставить не могут, зато упечь меня на рудники в случае отказа запросто». «Мой папаша намерен прибрать к рукам богатство вайнцев, а твой ящер хочет отомстить бывшей невесте. Знает ведь, как я отношусь к где то убийцам Уверен, он планирует моими руками ее убить». «Может, это не такой уж плохой расклад?» — вырвалось у меня. «Возьмешь ее замуж и придушишь по-тихому». «Арина?» — возмутился Крокс. «Как ты можешь так думать обо мне?» «Я не умею по-тихому», — неловко отшутился он. «Мой папаша хочет обогатиться за мой счет. Уже подготовил признание о том, что я его сын», — презрительно фыркнул дракон. «Он будто не замечает моих спящих малышей, говорит в полный голос и периодически срывается на крик. Но дети спят так крепко, что ни один из троих еще не проснулся». «Сволочь!» «Всю жизнь пенал меня и отказывался даже руку помощи протянуть», — рычал Крокс, выплёскивая свою обиду. «От матери моей отвернулся, пару ночей попользовал и исчез, а как узнал, что она ребёнка понесла, кинул ей кошели с золотом и сказал, чтобы исчезла из столицы». «Какая знакомая история». «А твой отец случайно не Сильвестр Бельмонт?» «Уточнила я на всякий случай». «Нет», — скривился Крокс. Но мой папаша недалеко от него ушел. Пусть не высшее знать, но тоже не лыком шит. А теперь решил моими руками прибрать себе богатство вайнсов. «А у него больше нет сыновей?» – удивилась я. «Нет», – злорадно усмехнулся Крокс. «Он взял в жены драконессу, да только уже десятки лет у нее ни одной беременности». «А мать Крокса понесла после пары ночей? У драконов очень странная репродуктивная система». «Арина, я прошу тебя, вновь Крокс смотрит на меня безумным взглядом. Поговори с Нейтаном, этого брака не должно быть». «А если он меня не послушает?» — робко уточнила я. «Пойми, Нейтан достаточно жесткий мужчина. Не думаю, что он станет слушать моих советов. Уж если принял решение, то...» «Арина, Арина!» — с насмешкой и осуждением покачал головой Крокс. Ты так и не поняла, какую власть получила в свои руки. Ты истинная дракона, Ариша. Попроси, и он исполнит любую твою просьбу. Попросишь захватить столицу, он положит к твоим ногам ключи от города. Попросишь сделать тебя императрицей. нейтон наплюет на законы драконов и все исполнит. А ты боишься, что он откажет в глупой просьбе. Крокса закатил глаза. «Я попробую», — согласилась я но и ты должен будешь кое-что мне пообещать». «Что?» — дракон оказался крайне удивлен. «Крокс, что у тебя с Айлой?» — спросила в лоб. При упоминании имени моей подруги детства глаза дракона потемнели. «Причем тут она?» — отрезал он опасно, сощурив глаза. «Ответь на мой вопрос!» — не поддалась я. «Что у тебя с этой девушкой?» «Это тебя не касается, Арина?» Он сдерживается, но видно, как не нравятся мои вопросы дракону. Вообще, я впервые за много лет вижу, чтобы Крокс так неадекватно реагировал на простые вопросы. «А твоя женитьба меня касается?» Я начала злиться. «Значит, как с просьбами обращаться, так, Арина? А как пояснить, что он намерен делать с моей подругой? Так не лезь. Нет, так дело не пойдёт». Крокс не дурак, намёк понял. «Айла, моя женщина, на этом точка», — сурово заявил он. «Хм, в каком смысле твоя?» «Во всех смыслах», — ощетинился дракон. «Тогда почему не женишься?» — прищурилась я. «Помнится, Нейтан с этим делом не затягивал. За ужином быстренько провернул ритуал, соблюдая все формальности. И цветы невесте подарил, и драгоценность преподнёс. Мясом накормил, а там и заветные магические слова клятвы произнёс. И всё это втайне от меня. Так что я даже не поняла, что произошло». «Лишь спустя несколько лет я наткнулась на книгу из библиотеки в домике Крокса, где описывался драконий брачный ритуал. Вот тогда все и встало на свои места». «Для женитьбы по драконьим обычаям мне нужно признание моего отца», — признался Крокс. «А он согласен признать тебя только если ты женишься на несостоявшиеся убийцы моих детей», — понимающе кивнула я. «Понимаешь, какой сложный маневр мне предстоит» фыркнул Крокс, напрашиваясь на сочувствие. «Ты мог бы поговорить с ее отцом», — предложила я. «Он переживает за дочь». «Крокс, откуда такое пренебрежение к единственному родителю девушки которая смогла расшевелить твое черствое сердце?» «Почему сразу пренебрежение? Просто не хочу посвящать лишних людей в свои дела», — отмахнулся дракон. «Крокс, успокой его», — попросила я. «Айла его единственная дочка». Ты же понимаешь, что их семья не сном, ни духом о твоих планах. Кстати, ты не знаешь, как там брат Айлы? Он в курсе всего происходящего?» Ее брат уже много лет служит на севере. Крок смахнул рукой, будто я о какой-то ерунде спросила. «Дослужился до высоких званий. Ему никакого дела нет до сестры». «Хм, значит, брату Айлы пошла на пользу ссылка, в которую его отправил нейтон Неожиданно». Повисла тяжелая тишина. «Я понимаю, что сейчас происходит решение не только моей судьбы, но и всей империи». «Что будет дальше?» Прошептала я, как будто у Крокса есть ответ на этот вопрос. Дракон застыл у окна, глядя на океан. «Дальше?» — усмехнулся он. «А дальше, Арина, все зависит от нас с тобой». «В каком это смысле?» — насторожилась я. «В самом прямом...» Ты управляешь своим драконом, хоть и не осознаешь этого в той степени, в какой следует. Крокс говорил медленно и тихо. Сделай то, о чем я попросил тебя. Попроси своего мужа отложить свадьбу с Лаурой. Не отменять, но отсрочить хоть на неделю. Мне хватит этого времени, чтобы спастись от счастья взять в жены детоубийцу. А ты заодно проверишь свои силы и выяснишь планы своего мужа. Крокс не стал вдаваться в подробности и развернулся, покидая спальню.